Ну здравствуй, братишка, какие дела, какие делишки, как сажа била. Мутили с тобою, был денег мешок. Спасибо за дружбу, тебе корешок. Ну здравствуй, братуха, добыли дела. Фортуна, доброуха, да совместно плыла, чудили и была, замазан, замазан грешок. На водку до пива затаренный мешок По приколу, по приколу было так Пепси-колы разбавляли мы коньяк Угорали на разверточку душа В чистом поле голосилась она По приколу, по приколу было так По блатному движу с девками и кабак Распуфыные были все они, Нам на них хватало времени. оба А помнишь, то дельце, когда со двора Кричали там громко «Ловите ворам!» А мы уходили, следы заметав, Надеждой и верой года пролистав. Напомню, да конечно, о чем говоришь С тобою мы делали вещи, воротишь И делу лицому, как прежде верны Да в масте воровскую всегда влюблены По приколу, по приколу было так Пепси-по разбавляли моих коньяк Угорали на разверточку душа В чистом поле Просилась она ша, а по приколу, по приколу было так, По полотному движе с девками и кабак, Расфуфыйные были все они. Наши годы, но мы не стареем, понятием модным, живем, как умеем. Да ч там, братишка, об этом нести? Налейка по полной, давай, давай не, не грусти. грусти, давай, брат, накатим за времячко то Не виделись, кстати, с тобою давно И вспомним было я, как было ништяк Шуршала валюта, гудел весь кабак Опа! По приколу, по приколу, было так Пепси-коли розбавляли моїх коньяк Угорали на разверточку душа В чистом полі колосилась аноша По приколу, по приколу, было так По блатному движи с девками кабак Расфуфиные були <звук> всі вони, Нам на них едва хватало времени.